Глава вторая Куча тряпья у камина зашевелилась, и из неё вынырнула хрупкая светловолосая девушка с грязной щёткой в руках. «Подойди сюда!» — процедила ей дама. «Расшнуруй платье тьяны!» Девушка дёрнула плечом, но подошла. С узкого личика серьёзно смотрели большие серо-голубые глаза. Аккуратный маленький носик был гневно вздёрнут. «Мачеха!» — вежливо спросила девушка, как будто не слышала оклика дамы в высоком парике. — Золушка! — сквозь зубы бросила та. — Я просила и прошу называть меня матушкой. Что подумает о нас доктор Грис, что мы не семья? Доктор Грис, судя по сконфуженному лицу, уже давно все подумал и иллюзий не питал. Актриса или пациент психушки, неохотно, но все же откликавшийся на прозвище из сказки, подошла к Татьяне со спины и что-то дёрнула. Платье, больше напоминавшее автомобильный чехол, поддалось и ослабило хватку. Таня закашлялась и уныло подумала, что представление затянулось. Но больше всего её беспокоил момент с платьем. если ли её объём последствий аварии? Почему этот ужасный поросячий розовый наряд с рюшками сидит на ней, как родной? «Спасибо», — пробормотала Таня. Девица скользнула по ней взглядом, Ни добрым, ни злым, равнодушным. И поправила белокурый завиток на лбу, выбившийся из-под серой косынки. Именно такой Таня и представляла настоящую золушку. Красивой, даже в измазанной каминной гарью одежде. Из-за спины Татьяны появился еще один персонаж постановки. Высокая худая девица, которая была бы копией дамы в парике, если бы не острый нос, локти и подбородок. Парика на ней не было, Но мышинного цвета тонкие пряди были пышно взбиты и подняты над висками. На вершине конструкции из волос красовался очаровательный кораблик с белыми парусами. Девица показала язык золушки, вернувшейся к камину. Та, если и заметила, виду не подала, продолжив флегматично орудовать скребком и щеткой. Однако гнев и протест девушки та не угадывала на расстоянии. Дама в парике болтала с доктором, восхваляя небеса за то, что тот оказался в нужное время в нужном месте, то есть в замке за завтраком, во время которого чуть не погибла обожаемая доченька Тьяна. Доктор кланялся, уныло поглядывая на дверь, но там по обе стороны от створок возвышались две крепкие мужские фигуры в ливреях и скромных серых паричках с буклями. — А ты? — худая девица едва слышно обратилась к Тане. И она узнала голос, назвавший её журнухой. «Хоть бы что-нибудь сказала, мямля. Вот убедишься, эта хитрая грязнуля захочет выжить нас из замка раньше положенного. Она уже что-то замышляет. Мама вот тоже предпочитает игнорировать явную опасность. Я что, одна это вижу?» «Что это?» — вежливо спросила Таня. Контингент дурдома буйным не казался, но она предпочла бы сейчас тихо пятиться к дверям, как доктор. «Ну ты и дура!» — возмутилась худая девушка. «Я понимаю, глазки жиром заплыли, но не настолько же...» «Слушай», — не выдержав, негромко заговорила Таня. «Может, хватит придуриваться?» «Да, я оценила. Не знаю, кто меня сюда привёз, но я не люблю ролевые игры, особенно отыгрывание вот именно этой конкретной эпохи. Вышколовки всякие, отсутствие нормального белья, чистой воды и туалетов. И мне реально плохо...» «Мне врач нужен». «Что ты несёшь?» Вытрыщив глаза, выпалила девица с корабликом. «Онция!» Строго окликнула её дама в высоком парике. «Оставь Тьяна в покое. Лучше помоги ей подняться в комнату». «Пусть Тонс и Марсак её отведут», капризно изогнув рот, ответила Онция. Тяна не в себе». «Тем более немедленно проводи сестру наверх». «Ладно, ладно». Девушка с корабликом негодующе топнула ногой, но все-таки пошла к дверям. Таня поднялась и с трудом двинулась следом. Не только ноги, но и все тело подчинялось плохо. Слоги в ливреях, видимо, те самые Тонс Марсак, поклонились и раскрыли створки. Татьяна постаралась сосредоточиться на планировке этого странного места. В ее ближайшие планы входили побег из костюмированного бедлама и поиск нормальной клиники. Слегка переваливаясь сбоку на бок Таня вышла за онцей. Сестричка шустро топала впереди, шевеля торчащими лопатками. Коридор галерея из гостиной вывел девушек в холл. Целый лабиринт с каменными лестницами, позолоченными дверями и мраморным полом. «Ты же не думаешь, что я буду тащиться с тобой наверх?» сказала онце, обернувшись и указывая на одну из лестниц. «Сама доволочишь свою тушку в комнату. Ножками, ножками!» «Тут явно проводятся реалити-шоу с героями, заброшенными в условии 17-18 века», с облегчением подумала Татьяна. «Нужно объяснить, что я не при делах». Холл был украшен зеркалами, и, проходя мимо одного из них, Таня замерла. Она готовилась увидеть свое раздутое отражение, но реальность превзошла все ожидания. Из зеркала на нее смотрел совсем другой человек, Внешне ничто не связывало девушку в отражении с Татьяной, разве что тёмные волосы, да и то у Пышечки в розовом они были длинными и волнистыми. Таня вздохнула, у зеркальной девушки заколыхалась грудь. Таня подняла руку, и помпушка повторила её жест, добавив к нему звук затрещавшего в подмышках платья. Глаза у девушки были карими, а не серыми, зубы крупными и белоснежными, как жемчуг, В этом Таня даже могла ей позавидовать, но фигура в целом. Платье с воланами и кружевом в каждом возможном и невозможном месте превращали и без того полную девицу в многоярусный торт с избытком розового крема. «Трындец!» — растерянно проговорила Татьяна вслух. «Это же... это же просто сон, да? Мне всё это снится!» Онца фыркнула и закатила глаза. В отражении она смотрелась ещё худее, и Таня заподозрила, что зеркала в замке стройнят его обитателей. И если они их стройнят... Таня почувствовала, что отёк квинки уже близок, если не медикаментозный, то нервический. Она была в чужом теле, и сновидением здесь и не пахло. Рассмотрев лицо сестры, онце слегка смутилась и всё-таки отвела Тьяну в её комнату. Таня ничуть не удивилась, попав в помещение, куда могла бы вместиться вся ее съемная квартира. У стены громоздилась огромная кровать с розовым балдахином. Ноги проваливались в пушистый ковер, тоже розовый. Разнообразие в цветовую гамму вносила лишь обивка стульев и кушетки, нежно-сиреневая. Онце оставила сестру, строго наказав той воспользоваться нюхательными солями и взять себя, наконец, в руки, и удалилась, высокомерно задрав длинный нос. Таня присела на кровать, вернее, провалилась в перину под розовым покрывалом. Её тело оставило в ней огромную вмятину. «Я с ума схожу», — жалобно прошептала Татьяна. «Это галлюцинации. Или из загробная жизнь, грехи мои тяжкие». Она задумалась было, какие особо тяжкие преступления довели её до подобного посмертного кошмара, но ничего не вспомнила. И ведь обжорой же никогда не была, вот что обидно. Впрочем, на диетах Таня сидела и умные книги по нутрициологии читала, поскольку часто набирала лишний вес в отпуске у мамы с папой. И как его не набрать с такими-то пирожками и салом папиной засолки? Потому она могла с уверенностью сказать, что у ее нынешнего резервуара сбиты обменные настройки, жидкость накапливается, метаболизм медленный и все такое. Мысли как-то деловито направились в сторону темы, как привести это тело в порядок не быстро, но с максимальной эффективностью. Опомнившись, Таня с громким восклицанием «Да нет же, не собираюсь я тут задерживаться!» вернулась к вопросу «Как я здесь очутилась?» Что-то мелькнуло в голове. «Спор с Кирой. Вот тебе идеальные условия. Она богата, но некрасива. У неё, ну скажем, есть проблемы в семье и нереализованность». И она заедает стресс, весит за сто кило. Тебя не переубедишь. Переубедишь, но только если я испытаю такое лично. Ну и чёрт с тобой. Однажды, я верю, ты тоже преобразишься. Таня ахнула, в подробностях вспомнив их порей Ну, Кейра, ну, неужели Таню сюда поместило авторское воображение подруги? Неужели это всё из-за того спора? Татьяна выбралась из вмятины на постели и заметалась по комнате. Ну, как заметалась. Начала мерить тяжёлыми шагами пространство от кровати до туалетного столика. Лаковый паркет протестующе поскрипывал. Здравый смысл не позволял окончательно поверить в факт переноса сознания в чужое тело. Но альтернативой ему оставались лишь помешательства и предсмертные видения. Ради собственного успокоения Таня решила выбрать меньшее из зол. область, в которой от нее хоть что-то зависело. Пришлось признать, что некие тайные, волшебные силы в качестве наглядного, очень наглядного урока, тема которого была сформулирована Кирой, перенесли Татьяну в странный, возможно, в волшебный мир. подтверждение присутствия магии пока не имелось, но Тане достаточно было, что здесь живет Золушка, а у нее есть мачеха и сестры. Получается, Татьяна заняла место одной из сестер, У них похожие имена. Совпадение? Вряд ли. И условия точь-в-точь -точь соответствуют тем, что озвучила Кира. Проблема в семье, вес за 100 килограмм. Значит, это игра, испытание. Какова цель? Таня мучительно задумалась. Там было что-то насчет главного героя сказки. Но в сказке про Золушку это принц, если не считать короля, отца Золушки и пары мелких персонажей мужского пола. Эх, нужно было внимательнее относиться к детской литературе. А ещё лучше к оригинальному сюжету Золушки. Кира, окончившая лингвистический университет и изучавшая оригиналы сказок, рассказывала, что во взрослой версии Золушки, Сказки, которая вообще не предназначалась для детей, а рассказывалась долгими зимними вечерами у очага, чтобы пощекотать нервы, одной из сестёр Золушки отрубили пятку, и окровавленная туфелька соскользнула с её ноги во время танца. Таня поёжилась. Нет уж, пусть они тут сами разбираются, кому носить неудобный хрусталь. С другой стороны, в списке задач присутствует принц, и, возможно, Татьяне нужно как-то завоевать его сердце. Гарантирует ли это гейм-овер? Неизвестно. Но вариантов получше пока не наблюдается. Зеркало в комнате Тьяны впечатляло как шириной, так и честностью. Таня еще раз со вздохом изучила вводные. Задача перед ней стояла трудная во всех отношениях. С такими данными освобождение из альтернативной реальности займёт немало времени. И где, позвольте поинтересоваться, ловить этого самого принца? На охоте? В бане? На балу? Что-то балом тут пока и не пахнет. А пахнет ванилью? Амиссий! Дородная женщина в кружевном чипце вкатила в комнату столик на колёсах. «Вы ведь толком и поесть не успели!» говорила я Жэтынье: "Это сухая вишня зло", а она мне: "Вяленые фрукты, монофлора последний, как их, тренденции королевской кухни". Хорошо, что все обошлось, а то старшего племянника, моего мальчишка, абрикосовой косточкой подавился. Еле откачали. Вот вам и тренды. Перекусите амеситяна, а на ужину я приготовлю ваши любимые меренги. Таня медленно опустилась на кушетку. Перекусить Да у неё от одного только вида явств, предложенных флоры челюсти слиплись. Весь стулик был заставлен вазочками и многоэтажными блюдами, на которых, надо признать, испускали невероятный аромат – эклеры, ягодные тарталетки, бисквитные пирожные и креманки с желе. «Нет-нет!» – испуганно вскрикнула Таня, ибо её рот наполнился слюной, а воображение нарисовало, как она поедает. «Не пожирает фруктовую корзиночку?» Вспомнилась собака Павлова. Реакция явно происходила от тьяны. Таня по жизни сладкое вообще недолюбливала, предпочитая десертом свежие фрукты. «Я ничего не хочу. Унесите, увезите!» «Как же!» — растерялась Флора. «Вы и без первого завтрака, посчитай, остались. А как и без второго до обеда дотянуть-то?»